Есть, нехотя признался Корф, и что? При следующей встрече объявила Амалия: "Общайтесь только с подругой и будьте с ней любезны, а на невесту не смотрите. Моручаюсь, она очень быстро вас простит". Не вижу связи, тоном ледяного Сфинкса промолвил Александр. Почему девушка должна простить меня, если я буду любезен с её подругой? Она простит вас? Если вы будете любезнее с её подругой, чем с ней, уточнила Амалия. Но правда тут важно не перестараться, потому что иначе она может всерьёз с вами поссориться. Просто женщины очень-очень загадочные существа. Испутница барона вновь беззастенчиво рассмеялась. И к тому же хитрые, не удержался Александр, косясь на неё. Нет-нет, об этой маленькой хитрости мне рассказал мой брат, пояснила Амалия. Облачко набежало на её лицо, ну, впрочем, довольно давно. Но, «Ну, конечно, подумал Александр, она от того и выглядит умней своих лет, потому что ей довелось уже видеть смерть. Столкнувшись с ней, человек по иному начинает смотреть на многие вещи. И сам он разве не переменился после того, что случилось с ним вчера? Амалия вышла возле своего дома, а кучер повёз Александра дальше на офицерскую. И хотя при расставании молодой человек не дал никаких обещаний, и вовсе не обязался помогать Амалии дальше в её расследовании, у него было такое чувство, словно он бросает её на произвол судьбы. Девушка взбежала по лестнице, звонок из раскрытой двери наплывает волна тепла, а Одлоида Станиславовна, стоящей на пороге, вита задаченной и радостной одновременно. Амалия там письмо для Даши, угадает, от кого оно. Глава восемнадцатая. Вавилонские толки. Россия – держава, не похожая ни на какую иную страну мира. У России свой особый путь, и этого нельзя отрицать. Нет, милостивый государь, Россия – это Европа или, по крайней мере, должна быть Европой. Всякий иной путь для нее губителен. Невероятно, ну, но является и должна быть разные вещи, милостивый государь. Господа, господа, о чем вы спорите? Посмотрите на карту, и вам сразу всё станет ясно. Больше половины территории страны приходится на Азию. Вот данный факт точно не Джа30. Судры, если вы собираетесь повторять европейские байки вековой давности, что в России одни дикари и по улицам ходят медведи, то можете не утруждать себя. Сегодня, слава богу, всякий может к нам приехать и убедиться, что мы вполне цивилизованная страна. Да уж, цивилизованная. особенно после того, что случилось, не надо торопиться с выводами, сударь. Полагаю, все присутствующие считают Францию, к примеру, цивилизованной страной. А ведь Арси ни тоже пытался взорвать Наполеона III. Я уж не говорю об их бесконечных революциях и этой парижской коммуне, которая у них случилась совсем недавно. Нет уж, господа, лучше жить по-нашему, без всяких, прости, господи, революций и прочих пертурбаций. Он кто бы спорил, дорогой князь. А вы что скажете, Андрей Петрович? Граф Строганов, который слушал присутствующих, положив руки на набалдашник своей трости, улыбнулся. Ну, боюсь, моё мнение вряд ли может быть вам интересно, сказал он. Однако глаза его блеснули как-то особенно колюче, и князь Гагарин на всякий случай поудобнее устроился в кресле, предвкушая, как его старый знакомый сейчас отделает всех этих доморощенных философов. поднялся хор нестройных возгласов: "Андрей Петрович, господин граф, право же нехорошо скрывать своё мнение, когда все уже высказали собственную точку зрения". Ну, в самом деле, томно протянула хозяйка книги Негагарина и, раскрыв веер, стала им обмахиваться. "Ну что ж, господа", с притворным смирением начал граф Строганов. "Я люблю факты, поэтому с вашего позволения начну с них". "Итак, что мы имеем?" Он задумчиво присхурился. Империя российская располагается на колоссальной, без преувеличения, территории. Спросим себя, является ли эта территория сильной стороной нашей страны? Увы, нет. На севере страшные морозы, на юге пустыни. В обеих столицах снег лежит едва ли не по полгода. Сурова к нам природа, чего уж скрывать. Идем далее. Как обстоит дело с нациями, населяющими эти странные, ни на что не похожие территории? И тут мы можем насчитать более ста пятидесяти наций с разными языками, разными религиями и разными обычаями, наций, которые зачастую с трудом уживаются между собой, как поляки, к примеру, и русские. Ну, оставим в стороне вечные споры славян и взглянем на историю. Неандертальцев и прочих кроманьонцев я с вашего позволения оставлю без внимания. Потому что нас интересует то, что ближе. И что ж мы имеем? Из девятнадцати веков после Рождества Христова почти десять мы жили без христианства. Два века с лишним были колонии татар, если называть вещи своими именами. А в оставшееся время, по большей части либо цапались между собой, либо претезали на то, что мы держава всем на зависть. Вот только никто почему-то признавать этого не хотел. Я уж не говорю о том, что до недавнего времени Россия являлась страной рабов и рабовладельцев, где владеть другим человеком считалось порядки вещей. Ну, правда, рабство из деликатности именовалось крепостничеством, но сути делася я не меняла. Андрей Петрович, довольно сухо вмешался поборник особого пути Российской империи. Мне кажется, я уловил вашу мысль, вы, дорогой мой, перебил его граф. Дорогой друг, я старый ретроград, И думаю, что заслужил право говорить то, что хочу. Нет в истории особого пути. И прежде чем гордиться своей непохожестью на других, стоит как следует подумать о том, в чём эта непохожесть выражается. Может быть, в том, что у нас богатая страна, чьи жители уверены в своём завтрашнем дне, или в том, что наша армия самая сильная в мире, и нам нет нужды считаться нищими интересами кроме наших? А может быть, в том, что наша литература и искусство задают тон в Европе? Но ведь ничего этого нет. Так в чём же наша непохожесть, а, господа? Уж не в том ли, что если мы толкнём кого-нибудь на улице, то даже не подумаем извиниться? Или же в том, что мы испокон веков думаем одно, говорим другое, делаем третье, и всё заметьте, совершенно искренне. А может быть, наша отличительная черта в том, что у нас всюду лихоимство, самое неприкрытое воровство и главная святая уверенность, что так и должно быть? Потому что Россия большая, и её богатств на всех хватит. Чем ещё мы можем похвастаться, господа? Тем, что жизнь человека, его человеческое достоинство у нас не стоит ничего? Тем, что наши люди никому и ничему не верят? Что у нас нет ни общественного мнения, ни личностей, способных его разбудить, а только более или менее продажные писаки, что законы у нас издаются, но не выполняются, и это совершенно никого не волнует? Строганов повернулся к другому оспорщику, который утверждал, что путь России должен лежать строго на запад. И вы хотите с таким вот багажом прибыть в Европу, где законы уважаются, где человеческая жизнь считается величайшей ценностью, где хаос, проистекающий из всеобщего равнодушия и наплевательства, не подменяет собой порядок. Вы просто смешны, милостивый государь.